Эпизод 42. -й. СБП, 3 марта 2000 года. «Гюдбран Юхансен Хансен», — отстучал Харри на клавиатуре. Обычный паренек, по словам Феуки, добрый, немного сентиментальный, смотрел на Даниэля Гюдасона того самого, которого убили во время дежурства, как, например, для подражания, что-то вроде старшего брата. Харри нажал клавишу Enter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 Человек, у которого мы ищем, глубоко за 70. И он, скорее всего, воевал во Вторую мировую. Нет, я про тех неонацистов и 17 мая. А, компьютер снова пикнул. У меня пока не было времени всерьез заняться этим, Мейрик. В базе данных оказалось два Эдварда Мускина. Один родился в 1942 Другой в 1921 «В субботу у нас тут намечается вечеринка», — сказал Мэрик. «Я уже видел приглашение». Харри два раза кликнул на 1921 год, появился адрес старшего Мускина. Тот проживал в Драммене. «Начальник отдела кадров сказал, что ты пока никак не отреагировал. Я только хочу убедиться, что ты придешь». «Зачем же так?»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 Харри оно показалось знакомым. Теперь у него снова появилось это чувство. «Тогда я скажу иначе», — продолжал Мэрик. «Я приказываю тебе прийти». Харри посмотрел на него. Мэрик улыбнулся. «Шутка», — сказал он. «Просто было бы очень приятно видеть тебя. Ну, будь здоров. Пока». «Пока», — буркнул Харри и снова отвернулся к экрану. Один Халгрим далее». Год рождения 1922. Enter. На экране появился текст. Одна страница, далее. Еще одна страница, далее. И еще одна страница. Да, не у всех у них после войны жизнь сложилась хорошо, подумал Харри. Халгрим, далее. Место жительства Швей Корсгате, Осло.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 Может, позвонить Элен и спросить, не хочет ли она пойти в кино. Пусть сама выберет фильм. Нет, уж лучше еще раз сходить в сац и хорошенько пропотеть. На экране появилась надпись Халгрим дали, 15.11.99. Убит. У Харри перехватило дыхание. Он удивился Ну что ж, будем удивляться дальше. Он дважды щелкнул по слову подробности. Системный блок зашумел и закудахтал. На мгновение мозг Хари опередил электронные мозги компьютера, и когда на экране появилась картинка, он уже знал, чье имя ему искать дальше.